Глава 14. Эпицентр. Удивительно, но меня не спешили атаковать. Эх, зря я, что ли, усиливал купол. Я-то рассчитывал на настоящий погром и даже сомневался, что моя защита выдержит подобный натиск. Но солдаты и мутанты стояли и смотрели на меня с разинутыми ртами. «Ну, я долго тут стоять должен», — поторопил я присутствующих. «Ожидал чего угодно». Криков, гранат или что все мутанты разом накинутся на меня. Но никак не того, что произошло. Из толпы вышла рыжеволосая девушка, которая на входе в меня огненные шары пуляла. И с гордо поднятым подбородком произнесла «Я готова». Я усмехнулся и не удержался от колкости. «На что готова?» Она смутилась и на бледных щеках проступил румянец. «Вопросы решать», — уже обычным тоном ответила она. «Вот и славненько». Жестом я пригласил ее в кабинет Вячеслава. Она прошла вперед меня, то и дело оборачиваясь. Видно, уже поняла, что инициатива наказуема. Я жестом пригласил ее садиться в кресло Вячеслава, и она опустилась на место главы города, примиряясь к новой должности, так сказать. «Удобно», — спросил я. «Вполне. Так какое у тебя дело?» «О, так мы без субординации», — усмехнулся я. «Тебя-то как звать?» «Эванжелина. Но все зовут меня просто Эва». «Хорошо, Эва. А расскажи кратенько, чем займешься на новой должности. Только честно. Я тебя не трону, обещаю. Мне сдался ваш город, но утолить любопытство ох как хочется. Но сперва я уравняю в правах людей и мутантов. Позволю женщинам самим выбирать себе мужей. Позволю им рожать детей, когда сами захотят, а не по закону раз в два года». «Дальше. Изменю порядок смертной казни. Да, и обеспечу образование для всех детей, а не только для отпрысков, так называемой элиты. А еще...» «Достаточно», — перебил ее я. «Как насчет партнерских отношений с моим городом? В качестве благодарности за помощь с назначением хотел бы две фуры загрузить едой и скотом. Поделишься?» Эва ответила, не задумываясь. «Да не вопрос. А что ты нам можешь предложить?» сейчас разве что стволы без патронов у нас после войны особо ничего ценного не осталось я уже глянул что все что мы привезли с собой вам не задалось могу предложить тебе свою помощь если когда нибудь понадобится оставлю частоту для связи только сразу предупреждаю что мне двое суток добираться то есть ты просишь помощи а взамен готов поддержать мое право силы именно а девчонка ты не глупая оказалась Сразу смехнула, как дела обстоят. «А что за война?» — спросила она. И я рассказал. Это заняло где-то полчаса. Эва слушала, не перебивая. «Ну, ничего себе!» — ответила она на мой рассказ. «Я сперва думала, что ты редкостный урод, но теперь мое мнение изменилось. А я сперва думал, что ты дура, но вон как оказалось», — усмехнулся я. «Так что, по рукам?» «Да». Передавай своим, чтобы фуры задом к главным воротам подвезли. Сейчас распоряжусь и начнем погрузку». Мы пожали друг другу руки, и я написал на обрывке листа «Частоту для связи», и Эва мигом спрятала его в карман. А когда мы вышли в холле, было уже не протолкнуться. Походу, нас ждала вся верхушка города. Я и тут решил выделиться. «Дамы и господа», — громко начал я, перебивая шум и гам, и все затихли. Вячеслав Николаевич назначил Еванжелину своей преемницей. Прошу любить и жаловать. А чтобы у вас не возникало сомнений, сразу сообщу, что мы заключили союз, и теперь вся сила Князева готова вступиться за нее. Как и ожидалось, никто не посмел со мной спорить. Эва кивнула мне в знак благодарности, и мы вместе вышли из здания. — Я могу разместить твоих людей в местной гостинице, — предложила Эва, пока мы шли к главным воротом города. Не стоит, мои люди непривередливые, в машине подождут, отмахнулся я. Не доверяешь мне? Я никому не доверяю, кроме своих друзей. А как стать твоим другом? С усмешкой спросила Эва. Держать свое слово и не быть мразью, серьезно ответил я. Значит, при следующей встрече ты уже назовешь меня другом? Ничего не могу обещать. Посмотрим. Если люди в твоем городе будут жить хорошо то буду рад нашей дружбе». В ответ Эва лишь улыбнулась, и дальше мы пошли уже молча. Новая глава Зержинска оперативно выполнила мою просьбу и даже забрала ненужные нам стволы, скорее, чтобы освободить место в фуре, нежели из надобности. Эва лично следила за погрузкой вместе со мной. Сперва она даже бросала в мою сторону недвусмысленные взгляды, но потом рядом со мной встала лавина, и все заигрывания прекратились. Фуры заполнились часов за пять. В одну погрузили скот, в другую — скоро портящиеся продукты. Когда фуры отъехали, и я уже собирался уходить, Эва подошла ко мне с заманчивым предложением. «Может, останетесь на денек? Накормлю вас вкусным завтраком, а вечером будет праздник в честь моего назначения». В другой раз мы очень спешим. «Уверен? У нас каша с клубникой на завтрак». Эва посмотрела на Лавину, надеясь ее заинтересовать. «Вы хоть раз пробовали клубнику?» «Да», — спокойно ответила Лавина. Эта реакция удивила Эву. Видимо, в этом времени клубника в жестком дефиците. Зато вот ведьма сразу активировалась и подбежала ближе к нам. «Клубника? Кто сказал клубника?» «Эва, теперь тебе придется дать ведьме коробочку ягод в дорогу», — улыбнулся я. «Потому что как бы нам не хотелось остаться...» У нас попросту нет на это времени. Это дело жизни и смерти. И почему Эва так сильно хотела, чтобы мы задержались? Я чуял подвох, но никак не мог понять, в чем он заключается. Эва печально ответила. «Хорошо, я поделюсь с вами, но тогда обещай в следующий раз погостить у нас подольше». «Без проблем. Решим все дела и приедем к вам на выходные. Но в какие именно выходные, пока не сориентируюсь». Много задач накопилось. Обратная дорога до Князева прошла относительно спокойно. Треть пути я проделал на черве, да и ведьму с лавиной покатал. Хотя вторая высказалась только, чтобы не оставлять меня наедине с рыжеволосой. волосой. Женщины, что с них взять? Как итог, ведьма была безмерно счастлива, но по уши испачкалась в грязи, что ее совершенно не волновало. А вот лавину пришлось отмывать на месте. Хорошо, хоть Синий помог. Выкачал из земли воду и вылил на нее, И так пару раз. А потом уже воду из одежды убрал. Экспресс-мойка, так сказать. В Ухабинск тоже заехали и забрали скот, оставив в обмен килограмм героина. Мы с Синим сделали ставки, через сколько вымрет город наркоманов. Синий поставил на год, а я утверждал, что они протянут максимум до Нового года. Конечно, цинично спорить на человеческие жизни. Но что мы можем сделать, если они сами выбрали такую судьбу? Ничего, только стоять и смотреть. Нельзя помочь тому, кто сам не хочет. Да, и если они не доживут до Нового года, то мне перепадет ящик пива. Ставка более чем значимая в наше дефицитное время. Через двое суток на рассвете колонна из наших машин въехала в Князево. Червя опять пришлось оставить рядом с пустошами, Но ничего, заберу по пути в Кировскую область. Пусть пока отдыхает». Синего факела и мрака первым делом он отправил отсыпаться. Им это необходимо, чтобы завтра снова выехать в рейд. Парни понимали всю важность предстоящей поездки, поэтому я не услышал ни одного возражения. И хорошо, потому что другие водители мне не нужны. Вечером мы всей толпой как следует попарились в бане. Там же эльф и отчитался о проделанной работе. Вот не прогадал я с его назначением. Прошло четыре дня, а он уже детский сад организовал и всем подросткам планшеты выдал со списком литературы, обязательной к прочтению. Мотивировал ребят тем, что лично будет знания проверять, а кто не прочитает заданное, тот будет засеивать поля вместе с агрономом. Задумку поддержали все, а я подметил, что нам нужны учителя. И тут эльф не подкачал обещал переговорить с Петром Степановичем, ведь среди бункерских должны найтись нужные люди. В бане же мы и обсудили предстоящий рейд к бункеру, и чтобы успеть, нам придется значительно срезать путь в одно из самых опасных мест этого мира. Это услышали все, но никто не отказался от идеи. В общем, посидели хорошо, а потом снова отправились спать, ведь сон в кровати нынче стал настоящей роскошью. Я проснулся еще до рассвета, быстро прозавтракал и направился в больницу. Там в палате Пети увидел и его родителей. Полноватая женщина встретила меня со слезами на глазах. «Умоляю, не забирайте моего мальчика!» Она чуть не впала в истерику. В какой-то мере я понимал ее чувства. Что может быть хуже, чем потерять ребенка? Найти его, но лишь чтобы отдать снова через несколько дней. К сожалению, я не мог поступить иначе. Как бы не хотел. Решение уже принято. И сколько бы жалости не вызывала эта картина, мне пришлось ответить. Нет, но обещаю, что с ним будет все хорошо. Он вернется, когда ученые поймут, что с ним сделали. «Вы лжете, печально возразил Вова. Он стоял рядом с младшим братом и держал его за руку. Тогда я наклонился к мальчикам и пообещал Вове. «Я верну его, ведь я уже сделал это однажды». Да, но сейчас другое. Сейчас от Пети зависит очень много жизней, понимаешь? Нет, по щеке ребенка покатилась слеза. Давай отойдем, и я тебе открою секрет. Вова кивнул, отпустил брата и вышел со мной в коридор. Здесь никого не было, поэтому я тихо спросил ребенка. Я открою тебе тайну, но обещай, что она останется между нами, хорошо? Хорошо. Я вас не подведу. Твой брат может помочь предотвратить конец света. Это он спас меня в бункере, а не я его. По взгляду Вовы я понял, что он не верит. Тогда продолжил. Твой брат умеет останавливать время. Подумай, что он может сделать, если развить эту способность. Вова поднял на меня ошарашенные глаза и спросил. Разрешите поехать с братом? Нет, ты нужен матери. Представь, что с ней станет без твоей поддержки. Вова кивнул и вроде поверил во всю важность нашей миссии. Он подошел к рыдающей матери, она наклонилась, и Вова что-то шепнул ей на ухо. Нет, я не сомневался, что он оставит информацию о способностях брата в секрете. Мальчик был сообразительный, так что нашел нужные слова, после которых мать Вовы успокоилась и передала мне младшего из сыновей. На этот раз мы расселись по УАЗам. За 40 лет их столько раз модифицировали, что от заводского варианта мало что осталось. На 11 человек пришлось 3 внедорожника. Я снова ехал в голове состава, но на этот раз мы с Синим договорились рулить по очереди. Тем более дорога предстояла нехитрая, сложно заблудиться по прямой. В моем родном мире путь до нужной точки на карте занял бы не больше 15 часов. Но тут по размытым и напрочь дорогам это время увеличивалось вдвое. «Синий» соблюдал скоростной режим, чтобы сэкономить бензин, и меня попросил не превышать 50 километров в час. Когда мы выехали к знакомой пустоши, я отдал червю команду следовать за нами, и вскоре мы свернули в новом для меня направлении. Серость и пустота за окном лишь нагнеталась. С каждым пройденным километром радиоактивной пыли в воздухе становилось все больше, а солнечного света все меньше. Так за пару часов день превратился в ночь. Синий сбавил скорость, ехал медленно и опасливо, ведь мы приближались к одному из эпицентров ядерного взрыва. А я не отводил взгляд от окна, в надежде не увидеть ничего, кроме выжженной земли. Но моим надеждам не суждено было сбыться. Сперва я почувствовал страх червя, который решил зарыться поглубже в землю. Жаль, что животные мутанты не умеют думать, Так было бы куда проще оценить угрозу. Потом меня стала напрягать тишина. Здесь не было даже ветра. Возможно, такие места всегда транслируют свою атмосферу случайным гостям вроде нас. Но не тут-то было. Мы пересекли половину зоны взрыва. Как вдруг машина остановилась. Движок заглох прямо на ходу. Синий выругался и попытался завести УАЗ. Но все тщетно. Ключ в замке зажигания проворачивается до щелчка, но двигатель не реагирует. Два следующих за нами внедорожника тоже остановились. Мрак и факел вышли из машины, и нам с Синим пришлось к ним присоединиться. Лавина уже потянулась к ручке двери, как я остановил ее. «А останься в машине». «Я тоже хочу пройтись. Уже попа квадратная, все время сидеть», — возмутилась девушка. «Потом пройдешься. здесь не место для этого». Отрезал я и вышел из УАЗа. То же самое пришлось говорить Буре, которая вышла из машины мрака. Одна ведьма, как спала всю дорогу позади меня, так и не проснулась. «Мрак, следи за своей девушкой», — велел я мутанту. Он закашлял и мрачно ответил. «Она еще не согласилась быть моей». «Согласится», — отмахнулся я. «Так что ты уже сейчас должен обеспечить ее безопасность». «Мор, ты что разошелся?» — удивился факел. «Тебя это тоже касается. Пригласил бы ведьму в свою машину». Девушки разозлили меня до чертиков, так что я даже на мгновение забыл о чувстве надвигающейся угрозы. «Так ты сам распределением занимался?» — парировал факел. «Хватит уже спорить», — отрезал Синий, вернув нас всех в реальность. «Тут какая-то дичь происходит. Тачки обесточены, а вы все о бабах. Ты сможешь завести машины?» — сразу вернулся я к главной проблеме. Пока не уверен, пожал плечами синий. Надо под капотом порыться и найти причину. Только вот фонарики тоже не работают. Я достал из кармана фонарь, несколько раз нажал на единственную кнопку, но ничего не произошло. Это может быть из-за высокого уровня радиации? Спросил я, уже оценивая фон вокруг нас. Это ты нам скажи. Вокруг было разлито целое море радиации, но этого было мало, чтобы отключилась вся техника. Тогда я прикрыл веки. И сознание раскинулось дальше. И дальше, пока не нарвалось на преграду. Страх мгновенно окутал меня до дрожи в коленях. Я чуть не упал. Никогда в жизни мне еще не приходилось испытывать такого ужаса. Но самое страшное — сознание вошло в контакт с местным обитателем, и его ментальные способности оказались очень сильны. Ноги подкосились. Я чуть не упал, но факел успел подхватить меня. Морт и чего?» «Надо уходить», — просипел я. «Без машин нам ходу нет», — раздался голос мрака. Страх засел громадным комом в горле, мешал дышать. Но ужаснее всего было осознавать, что скоро это существо доберется до нас и распространит свою силу и на моих друзей. Это была поистине самая ужасная способность — внушать страх. Грудь сдавила так сильно, что, казалось, еще немного, и сердце остановится. Видимо, так и убивает страх. «Уходите!» — прохрипел я из последних сил. «Бегите!» «Куда бежать-то?» — спросил факел. Ребята не понимали опасности. Не понимали, что каждая секунда промедления будет стоить им жизни. Пришлось собрать всю свою волю в кулак и ответить. «Берите девок и бегите! Это приказ! Меня оставьте!» «С ума сошел!» Никто тебя не оставит. Я не мог открыть глаза, но ощутил, как парни подняли меня и повесили меня за руки на свои плечи. Мне было так страшно, что я не мог встать, не мог шевелиться, и только мечтал, чтобы поскорее все закончилось. Лучше смерть, чем то, что сейчас происходит. Я услышал, как все вышли из машины. Факелом мрак велели не ждать их и убегать. Куда бежать-то? Сонно спросила ведьма. «По следам колес ответил ей факел. «Парни, молодцы, не позволили остальным спорить». И вскоре я услышал быстрые удаляющиеся шаги. Только вот факел и мрак не понимали, что, решившись помочь мне, обрекли себя на такую же участь. С грузом в качестве упитанного меня они не могли бежать, а я не мог на них рявкнуть, не мог пошевелиться. Всем нутром чувствовал приближение неведомого монстра. «Муар, ты слышишь?» «Что происходит?» — спросил факел. Но я уже не мог ответить, как не пытался. Страх убивал меня изнутри. Парни успели сделать не больше десяти шагов, как позади послышалось копошение земли, словно огромный крот пытался выбраться наружу. Потом раздался душераздирающий вой. Мои спутники остановились, и их сердца забились в такт с моим. Началось, как я и предсказывал. Ребята отпустили меня и свалились рядом. А громкие шаги все приближались, усиливая давящий страх. Я не мог его контролировать, а значит, не мог и спастись. Нет, нельзя сдаваться.